Так утешал фантаста его верный референт. Владимир Иванович попробовал последовать совету черта. Вспомнил маму, детство, институт, недавний бракоразводный процесс и, конечно же, Лирочку. Яков внешне держался молодцом, хотя костендентный треск зубов унять был не в силах. Главный закончил читать и предоставил слово обвинителю, который не стал мудрствовать, а пропел с чужого голоса, лишь немного акцентировал отдельные эпизоды, особо, по его мнению, злоумышленные. Защитник и вовсе ограничился несколькими фразами, попросил учесть суд, что ранее его подзащитные к суду не привлекались, и призвал тройку начать гильотинирование с головы проявив тем самым гуманность. Главный, скучая и вырисовывая на листе бездумные завитушки, дожидался окончания речи защитника. Открыв рот, он протянул руку к ассистентке, намереваясь дать слово, тем самым соблюдая необходимые, скучные формальности, но определенный им регламент нарушил потерпевший. «Я протестую!» «Не, я опупеваю, дорогое мое правосудие! Перед вами лежит телесное... Ой, извиняюсь, вещественное доказательство, улика, а вы с головы? Не отребую самого сурового наказания. Гильотинировать именно с ног. По пять? Нет, по три сантиметра. Если не двух, то хотя бы одного из подлецов-самозванцев. Вон того, с хвостом». — Вам слова не давалось, — сухо произнес главный. — Итак, свидетельница, прошу. Ассистентка выжила мокрый платок. — Я его люблю, он ни в чем не виноват, он князь. Разрешите взять на поруки, пощадите наших детей. Профессор удивленно посмотрел на свою помощницу. — У вас есть дети? Первый раз слышу пока нет, но обязательно будут пятеро. Ассистентка-оценивающе окинула взглядом скрученную фигуру мужа и добавила: "А может быть и семеро? Семь метисиков сиротами оставите, у, -ху -ху! И освободите супруга. У. Кристально чистые огромные слезы текли из глаз девы омывая первую и, вероятно, последнюю любовь. — Говорите, князь? — хрипло кашлянув, каркнул один из строки. — Князь — это хорошо, это усугубляет и без того тяжкую вину. Успокойтесь, свидетельница, суд слезам не верит. Лучше достань-ка из их карманов документы, если таковые имеются. — Есть документы, есть, сам видел. Опять запрыгал в предчувствии скорой расправы профессор. Главное осадил его жестким взглядом. — Займитесь делом, свидетельница, — поддержал он обвинителя. — А мы пока посовещаемся, а затем послушаем, что скажут подсудимые на прощание. — Ассистентка! которая выпала счастье вновь прикоснуться к благоверному, с радостью бросилась выполнять поручение. «Тебя обязательно оправдают, милый!» С бабьей логикой нежно шептала она, выворачивая дрожащими руками многочисленные карманы черта в поисках документов. Документов у князя Загрубштейна оказалось в избытке. Денег из золотых побрякушек тоже. Карманы же Ахенеева еще не успели захламиться и хранили в себе удостоверение спецкора пресс два не совсем свежих носовых платка, Эльвирочкину фотографию, ложку клуба «Встреча», прижившуюся непонятно каким образом, и смятую бумажку. Девица сгребла в кучу причиндал из страдальцев и высыпала на стол к инквизиторам. Один из судейских защитник безразлично расшуровал по столешнице ненужный хлам, и глаза троицы полезли из орбит. Перед ними лежала страшная мета с печатью самого сатаны, и обязывала беспрекословно повиноваться предъявившему ее. Побелевшие губы главного сломала судорога. «Развяжите их!» Холодея от тоски, промямлил он. Побелевшие до синевы судейские вытянули шеи. «Немедленно развязать!» И крик главного застудил кровь в жилах. Профессор, не понявший причины столь разительного перевоплощения тройки, Все истолковал по-своему. — Сейчас, сейчас, доставлю, в лучшем виде. Нечего по лаборатории разгуливать. Ну, да я их, а я и в таком виде выволоку. И, уцепившись в заяшины копыта, он поднатужился и попер черта к гильотине. — Прекратить безобразие! На тошнотворной, плаксивой ноте взвыли судейские чуть ли не в унисон. Насилие над личностью не потерплю. Главный попытался загладить произошедший по их вине ляпсус, устранить возникший конфликт. — Это противоречит нормам законодательства и правосудия, а развязать, ожесточившись, вновь приказал он. Ассистентка прытко исполнила приказание. Растреноженный черт! выполнил несколько вольных гимнастических упражнений, разминая затекшие конечности и восстанавливая их функции. Владимир Иванович перевел рвавшийся из груди дыхание и последовал примеру Якова. Члены тройки немного опомнились и, угнув головы, озирались на недавних подсудимых. Как поступить дальше? Требовалось... Срочно разворачивать оглобли и гонять телегу правосудия по другой, более накатанной дороге. Владимир Иванович их понимал, и очень хорошо понимал. Конечно, проще было бы привести извинения и отпустить Оханеева и Якова на все четыре стороны, но необходимо выказать себя в свете ревностными хранителями традиции Фемиды. Справедливыми судьями. Главный потер ладонями за шеину, забросил взгляд на обладателя контрамарки и прокуренным голосом оповестил. Суд ознакомился с материалами дела и пришел к выводу, что необходимо провести доследование. Униженно улыбаясь, он попросил Владимира Ивановича и черта «Если вас не затруднит, предоставьте, пожалуйста, характеристику с последнего места работы и личное ходатайство». Яков сразу раскусил хитрый ход судейских и решил пока подыграть. Но Он со вкусом рассмеялся и свистом, как блудливую шавку, подозвал к себе профессора. «Ну, а ты, бородавчатая, строчи характеристику». — Ну что, уставился? Работал у тебя или нет? Вон, она подтвердит. До ученого мужа дошло. Расстройка пошла на попятную. Ему, у кого рыльце в пушку, сам Бог велит. «Да, — Да-да-да-да, вроде бы работали, в эксперименте участвовали. — Вот и пиши, на двоих, положительные, ясно? — Ясно, ясно. Как на этот раз писать-то? В, в обычной или в конспиративной форме? Круглые совинные глаза профессора метались от тройки к Якову и обратно. — Яков с оттяжкой огладил вдоль хребта охнувшего ученого. — В обычной. Космазый бросился за бумагой. Ассистентке же повторять не понадобилось. Дева кокетливо щерилась на избранника и вырисовывала медоточивые словеса.